461. Матерь Агни-Йоги За малым исключением род человеческий яро предается себе служению. Этим путем люди хотят найти счастье. Жизнь показывает, что такое счастье недостижимо, ибо нельзя к счастью прийти через несчастье других. Когда целью является общее, но не личное, благо, Тогда его утверждая, можно и для себя тем утвердить частицу его. При благе всех каждому достается какая-то его часть».